259. ГУРУ При локализации двойника Духа в твердыне колебания, происходящие в оригинале, тотчас же передаются этому двойнику и меняют облик сообразно с их характером. Поэтому при утверждении себя в твердыне следует твердо воздерживаться от аритмичных качаний. Печально наблюдать из шатания духа на его отражении в духе. Не о совершенстве и святости говорю, но об устойчивости и непоколебимости сознания в свете. Преданный разбойник ценится больше, чем хороший и добродетельный шатун. У нас по отношению к людям мерки совершенно иные, не похожие на ваши. Преданность ценим и верность, и твердость, и устойчивость духа, и непоколебимость решения идти до конца и дойти.